Глава вторая. Они играли в шахматы, и Дронга отчаянно сопротивлялся, чтобы свести партию в ничью. У него была очень слабая позиция, но даже в этих условиях он проявлял чудеса изобретательности. Уступая в качестве, он сумел, наконец, разменять две свои фигуры на две фигуры Вейдеманниса, и, переводя игру в Эншпель, добился, наконец, предложения Эдгара о ничьей. Эдгар Вейдеманис, его напарник и многолетний партнер, начал собирать фигуры в коробку. — Ты здорово защищался, — сказал он, обращаясь к своему другу. — Но у тебя чувствуется отсутствие школы. Первые двадцать ходов опытные шахматисты обычно делают автоматически — «А ты каждый раз пытаешься что-то придумать, и поэтому с самого начала попадаешь в невыгодное положение». «Зато мне удается запутать соперника», — возразил Дронго. но «Ну, в общем, ты прав. Учитывая, насколько лучше ты играешь в шахматы, моя ничья — это огромное достижение. Ты помнишь, я рассказывал тебе о моих личных встречах с Гарри Каспаровым?» «Когда вы ходили в Бакинский дворец пионеров», — рассмеялся Вейдем — «ты мне рассказывал эту историю. Счет твоих личных встреч с Каспаровым — 2-0 в его пользу». Я тогда чуть не заплакал, признался Дронго. «Я ведь старше Каспарова на несколько лет. Пришел играть на соревнования, а напротив меня сидит мальчик, совсем ребенок. Он меня довольно легко обыграл, играя белыми». Я разозлился и предложил ему сыграть снова. На этот раз белые были у меня. Я проиграл еще быстрее. С тех пор я горжусь, что счет наших личных встреч 20 в его пользу. Сыграть с Каспаровым, даже когда он был совсем ребенком, для этого нужно иметь мое мужество. Оба расхохотались. — Ну, тогда ты не мог знать, что он будет чемпионом мира. «Заметил Эдгар. Есть такая известная восточная пословица, что гениальность ребёнка можно определить даже по его, как бы помягче выразиться, какашкам. Вот так, мой друг. Уже тогда было ясно, что он гений, а из меня ничего путного в плане шахмат не получилось». Потом я познакомился с его дядей, известным композитором Леонидом Вайнштейном, и много лет дружил с ним. Но играть в шахматы с Каспаровым больше никогда не садился. Глупо устраивать боксерский поединок с одним из братьев Кличко. Играть в шахматы с Каспаровым или бегать дистанцию с Барзаковским. Если есть хоть один шанс, нужно пытаться бороться, Но когда вероятность победы равна нулю, нужно уметь признавать чужое превосходство. «Любой человек мог бы сказать подобное, и я бы ему поверил. Но только не тебе», — улыбнулся Вейдеманис. «Ты все равно ввязался бы в боксерский поединок с Кличко, даже не имея ни одного шанса. И все равно упрямо пытался бы обыграть Каспарова». «Прекрасно понимаешь, что он легко выиграет у тебя даже без пары фигур». «Без трех фигур, не меньше», — вздохнул Дронго. «Но такой у меня дурацкий характер. Не люблю заранее предрешенные результаты». В этот момент зазвонил его городской телефон. Оба взглянули на аппарат. Первый звонок, второй, третий... Затем включался автоответчик, который сообщал, что хозяина нет дома, и просил оставить сообщение. После некоторой паузы раздался женский голос. «Вам звонит Нина зайделя супруга покойного Натана Леонидовича зайделя сообщила позвонившая. «Простите, что я вас беспокою, но ваш телефон дал мне режиссер Симаков, с отцом которого вы дружили». «Извините, что я решилась позвонить, но у меня к вам очень важное дело». Она положила трубку. Дронго взглянул на своего друга. «Что ты об этом думаешь?» «Это тот самый известный актер, который умер на сцене несколько месяцев назад», — вспомнил Эдгар. «Между прочим, я ходил на его спектакле. Поразительного мастерства был актер». «Ведущий актер театра на Остоженке у самого Зиновия Эйхвальда. А тот справедливо считается одним из лучших режиссеров, и не только Москвы. У него европейское имя и слава блестящего театрального экспериментатора. Его шекспировские постановки приезжают смотреть из Англии. Можешь себе представить?» «Могу», — кивнул дронга «Я видел Лотеллу с участием Натана Зайделя. Мне понравилось». У него Ателло был не придурковатым афроамериканцем, который умирает от ревности к своей белой супруге и слишком доверяет под лицо Яго, а философом, который пытается понять причины тех или иных поступков окружающих его людей. И еще был просто великолепен Яго. Он наслаждался своим злодейством. Он чувствовал себя глубоко уязвленным своим низким постом и подчинением Кассио, которого ненавидел не меньше Атеула. Ведь тот обошел его по службе. «Вот видишь, значит, ты у нас тоже театрал», — удовлетворенно кивнул Вейдем «Будешь ей звонить?» «Обязательно». Говорили, что Зайдель умер от сердечного приступа на сцене. Потом пошли разные слухи, что на самом деле там был какой-то невероятный несчастный случай. Об этом писали некоторые газеты. Меня тогда не было в Москве, но я читал об этом в интернетных сообщениях. «Я тоже читал», — вспомнил Эдгар. «Он был одним из самых известных актеров современной России. Жаль, что все так получилось. Насколько я помню, он был относительно молод. Только 52 года». Дронго подошел к столу и включил компьютер, входя в интернет. Уже через несколько минут он смотрел на фотографии народного артиста «Республики» Натана Леонидовича Зайделя, которые были выставлены на сайте театра. Здесь же был довольно внушительный список его ролей в театре и гораздо меньший список его ролей в кино. Про смерть известного актера газеты писали, что это был несчастный случай, Кончик заточенной рапиры попал в сердечную мышцу, вызвав мгновенную смерть. Соболезнования по поводу смерти известного артиста прислали не только ведущие режиссеры и актеры, но и руководство страны. Дронга обратил внимание, что последняя роль, во время исполнения которой погиб Зайдель, была роль короля в спектакле «Гамлет», Закончив чтение, он распечатал некоторые материалы и передал их Вейдеманису. Тот начал читать, Дронго терпеливо ждал. Наконец, Эдгар поднял голову. «Очень интересно, но не совсем понятно, как он мог умереть на сцене». «Это мы сейчас узнаем», — кивнул его напарник, придвигая к себе телефонный аппарат. Набрав номер телефона, Дронго услышал женский голос. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он. «Это госпожа Зайдель?» «Да». Голос был довольно молодой. «С вами говорит эксперт Дронго, которому вы недавно звонили». «Спасибо, что перезвонили», — взволнованно сказала она. «Как мне к вам обращаться?» «Дронго. Меня обычно так называют». «Очень приятно. А я Нина». «Простите, как ваше отчество?» «Можете без отчества. Просто, Нина, я хотела бы с вами срочно встретиться. Понимаете, речь идет о моем погибшем муже». «Понимаю. Где и когда мы можем с вами встретиться?» «Где угодно и когда угодно. Чем раньше, тем лучше. Мне нужна ваша помощь». Дронго взглянул на Вейдеманиса. «Если хотите, я могу приехать к вам». — предложил он. — Или вы ко мне, или встретимся на нейтральной территории. — Как вам удобно. Давайте лучше вы ко мне. — Где вы живете? — На Тверской, недалеко от отеля «Мариот». Я вам все объясню. Она назвала адрес Я знаю это место. Вы будете одна? — У меня есть домработница, но я ее отпущу, если нужно. Я буду со своим напарником, сообщил Дронга, если вы не возражаете. Нет-нет, конечно. Это обычная мера предосторожности, пояснил Дронга. В этом городе есть несколько человек, которым я не очень нравлюсь. Вы меня понимаете? Конечно, понимаю. Можете приехать. Запишите мой адрес. Внизу у нас сидит дежурная, которую я предупрежу о вашем приезде. Когда вы сможете приехать? Сейчас «Очень хорошо. В таком случае я буду вас ждать ровно через час. Большое спасибо, что вы откликнулись на мое предложение. И еще раз извините меня, что я позвонила сама на ваш домашний телефон. Поверьте, у меня просто безвыходная ситуация». «Верю. И до встречи». Он положил трубку, посмотрел на своего друга. «Новые приключения Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона?» — улыбнулся тот. «Едем вместе?» «Куда я без тебя денусь?» — пробормотал Дронго. «И судя по тому, как регулярно ты обыгрываешь меня в шахматы, это ты, Шерлок Холмс, со своим могучим интеллектом, а я всего лишь доктор Ватсон». «Не нужно скромничать», — возразил Вейдеманис. «Ты у нас главный эксперт, а я всего лишь помощник». Игра в шахматы не имеет к этому никакого отношения. Иначе самыми лучшими сыщиками в мире были бы Крамник или Каспаров. Между прочим, доктор Ватсон оставил воспоминания об их подвигах. Напомнил Дронго. «А ты хоть бы один раз что-нибудь написал о наших расследованиях?» «А половине из них вообще никогда нельзя будет написать. А другая половина...» Слишком громкие дела, которые могут привлечь к тебе излишнее внимание. Тебе это нужно? Среди следователей и экспертов Европы у тебя и без того слишком громкая известность. Убедил, кивнул Дронго. Не нужно ничего писать. Пусть я умру безвестным героем. С этим по времени, посоветовал в тон своему другу Эдгар. «Надеюсь, мы еще поживем». Через час они уже входили в дом. Бдительная дежурная задала им несколько вопросов, а затем позвонила наверх и сообщила нене Владленовне, что прибыли гости. На шестом этаже их уже ждала хозяйка квартиры. Ей было где-то около сорока. Миловидное лицо с правильными чертами, видимо, красивое в молодости, голубые глаза, уже сильно располневшая фигура, крупные формы. Женщина была в юбке и светлой блузке, которая обтягивала ее и несколько стесняла движения. Очевидно, что после смерти мужа она не очень следила за собой и поправилась. У нее были красивые каштановые волосы. Женщина предложила им пройти в просторную гостиную. Там стояла тяжелая испанская мебель. На стенах висело несколько картин русских художников начала века — На самом видном месте — картины, изображавшие самого Натана Зайделя в роли Ричарда Третьего. — Чай или кофе? — спросила хозяйка. — Я отпустила мою помощницу, но могу приготовить сама. — Не нужно, — ответил дронга Давайте сядем и переговорим. — Да, конечно, — кивнула Нина Владленовна, усаживаясь на один из резных стульев с высокой спинкой, стоявших вокруг стола. Гости уселись напротив. «Я думала, вы гораздо старше», — смущенно призналась хозяйка квартиры. «Представляю, что думает наша бдительная консьержка. Двое молодых мужчин приходят вечером к вдове». Она невесело усмехнулась. «Тогда хорошо, что нас двое, и уже не совсем молодых», — возразил дронга «Дронго». «Насколько я знаю, ваш муж погиб несколько месяцев назад, прямо во время спектакля. Все правильно?» «Да. Именно поэтому я и хотела с вами переговорить». «Вас слушаем». «Дело в том, что он не погиб. Его убили», — сообщила вдова. «И уже несколько месяцев я пытаюсь понять, что там произошло». «Давайте по порядку». «Сначала расскажите, что вам известно». «Да, конечно», — вздохнула она. «Это случилось в тот вечер, когда в театре на Остоженке, где работал мой муж, давали спектакль «Гамлет». Вы, наверное, слышали об этом спектакле. Его собирались даже выдвинуть на государственную премию. Это была одна из лучших ролей моего супруга». Было заметно, как она волнуется. «Не нервничайте». посоветовал дронга Я понимаю, как вам тяжело, но мне важно услышать от вас достаточно беспристрастную версию случившегося, если это возможно. Вы правы. Я должна немного успокоиться. В тот вечер играли спектакль, на котором было много известных людей. Даже министр культуры. Можете себе представить, как играли актеры, понимающие, что в зале находится такая публика? «Не сомневаюсь, что играли хорошо. Насколько я знаю, театр на Остоженке сейчас находится на взлете, и режиссер Эйхвельд считается одним из лучших мастеров российской сцены. И самым лучшим его актером был мой погибший муж», — глухо произнесла Нина Владленовна. «Он играл короля. Вы знаете, какого напряжения и нервной отдачи требует эта роль. И вообще играть...» «У Эйхвельда в полсилы невозможно. Он не терпит пренебрежительного отношения актеров к своему делу». Дронго согласно кивнул. «Они играли последний акт», — продолжала вдова. «Помните, когда Гамлет и Лаэрт фехтуют? Здесь все произошло, как в реальной жизни. У актера, игравшего Гамлета, в руках оказалась заточенная рапира». И он нанес болезненный удар Лаэрту, слегка поранив ему руку. Лаэрта играл молодой Федя Шунков. Он разозлился и в ходе сцены, завладев именно этой рапирой, ударил Гамлета в плечо и тоже нанес ему рану. Уже тогда нужно было остановить спектакль и разобраться, что там происходит. Но разве можно останавливать спектакль, когда в зале находится сам министр культуры? Потом они поменялись рапирами, и уже Гамлет попытался ударить Лаэрта, но только разорвал ему рубашку. Они оба не понимали, насколько опасны их театральные игры. Или делали вид, что не понимают, я не знаю, что сейчас думать. А потом началась знаменитая сцена, где умирает королева, и Гамлет кричит «Ну так задело яд», закалывая короля. «Не могу об этом даже вспоминать». Меня не было в тот вечер на спектакле, хотя обычно я ходила на все спектакли мужа, но именно в тот вечер меня там не было. Гамлет ударил мужа в сердце, как и полагалось по сценарию, и все актеры заметили, как муж дернулся, словно ему было больно. Но останавливать спектакль всё равно не стали». Говорят, что режиссер, почувствовав, что актеры теряют нить игры, даже побежал за сцену, чтобы помочь им. А Горацию, которого играл актер Сказкин, увидев, в каком состоянии мой муж, даже забыл свою роль. Окончание спектакля не скомкали, никто не мог даже представить себе, что Зайдель умирает. Говорят, в тот вечер аплодисменты были особенно бурными. Смерть под аплодисменты. «Наверное, так и должны уходить великие актёры. Только мне от этого совсем не легче». Она перевела дыхание и продолжала. «Наверное, каждый большой актёр мечтает умереть именно так, как погиб Зайдель, под аплодисменты в спектакле великого драматурга. Умереть на сцене, что может быть лучше для артиста?» Но он даже не понял, что именно произошло, когда Морозов нанёс ему этот удар. А потом оказалось, что рапира была заточенной, и остриё вошло прямо в сердце, пробив желудочек. Муж умер на месте. Тело отправили в больницу, всё проверили, возбудили уголовное дело. Какой-то важный следователь всё время допрашивал актёров. Он мне сразу не понравился. Такой непонятный. Надутый индюк, который ничего не понимает ни в театре, ни в жизни. И через два месяца вынесли заключение, что это был несчастный случай. Среди театральных рапир случайно оказалась рапира, которая была заточена. Никто так и не нашел виновных. Главным виновником случившегося назначили заведующего реквизитом Рама Саркисовича Аствацатурова, милый старик, который очень хорошо относился к мужу. Ему объявили строгий выговор, и на этом все закончилось. А мужа похоронили на Ваганьковском кладбище. И написали, что театральная общественность потеряла выдающегося мастера. Только мне, повторяю, от этого не легче. Она замолчала и взглянула на своих гостей. «Соболезную вам еще раз», — тихо сказал Дронга, и понимаю ваше состояние. Значит, получается, что актер, игравший Гамлета, ударил вашего мужа рапирой, которая была заточена, и попал ему в сердце». И самое неприятное, что он точно знал о том, что рапира была острой, но все равно ударил с такой силой. Эхвальд говорит, что актер в этот момент обязан был забыть обо всем и играть по системе Станиславского, отрешаясь от всего, что может ему помешать. Но актер обязан был помнить о том, что рапира была острой. Он мог бы ударить немного слабее, В роли Гамлета был Марат Морозов? Да, наша восходящая звезда. Я ничего не могу сказать. Марат действительно известный актер, но, по-моему, он просто завидовал моему мужу. Почему вы так думаете? Натан Леонидович стал заслуженным артистом в 26 лет. Это было еще при Советском Союзе. А Народным в 33 лет. Тогда, перед распадом страны, Горбачёв дал звание целой группе актёров. Присвоил звание народных артистов СССР Пугачёву и Янковскому, а народным артистом России стал тогда Зайдель. Ну и потом, уже позже, получил две государственные премии. А Морозов считается нашей восходящей звездой. Но заслуженного актёра он получил только в 30 лет и очень хочет стать народным актёром. Хотя ему только 38 или уже 38. Эти амбиции у него проявляются все время. Вы знаете, считается, что в стране есть пять известных актеров его поколения. Пять М, как их все называют. Пять самых знаменитых актеров. Машков, Миронов, Меньшиков, Маковецкий и Морозов. И, конечно, Морозов один из самых перспективных Он нравится женщинам, у него очень известные роли, и он работает у самого Эйхвельда. Имеет хорошую прессу, благожелательное отношение критиков, но до сих пор не получил народного. Я не знаю, как будет сейчас, но говорят, что спектакль «Гамлет» все равно выдвинут на государственную премию. Мужу, наверное, дадут ее посмертно, если вообще о нем вспомнят. Она замолчала, отвернувшись в сторону. Достала платок, вытерла глаза, взглянула на Дронго. «Я не могу и не хочу поверить, что это был несчастный случай, и никто не виновен в смерти моего мужа. У меня двоюродный брат работает в Новосибирске в милиции. Он рассказал мне, что вы один из самых лучших экспертов». Вы можете расследовать это преступление и найти преступника. Я человек не бедный. Натан оставил мне достаточно денег на то, чтобы не умереть с голоду. Я готова оплатить все ваши расходы. Но я нуждаюсь в вашей помощи, господин дронга Пожалуйста, не отказывайте мне в моей просьбе. Мне очень важно понять, что... что именно произошло в тот вечер на спектакле, где погиб мой муж.